Восьмое. Сосна. Аллилуйя — звуковой ключ, равно каум, для освобождения высших энергий пространства. Часто их повторение восстанавливает их ритм и дает возможность ауре звучать на ключе высших энергий. Кроме осознания и знания энергии, аура ничего не может в себя вобрать. Созвучие с явлениями высшего порядка устанавливает через ауру. Храните ауру чистой, охраняется мыслью. Во время высших восприятий ритм воззвания аум пусть звучит в подсознании.